Плеветнический характер книги признается и в послесловии, которым снабдила свою публикацию издательства «Прогресс». Смысл его сводится к тому, что книга ужасна и является исторической фантазией. Подходя объективно, ее вообще-то и не стоило печатать, но делается это из конъюнктурных соображений. Я отец всегда с пренебрежением относился к подобным вещам, вспоминая слова Пушкина: "Хвалу и клевету приемли равнодушно". Но иногда всё же реагировал, особенно если дело касалось обвинений в причастности к сионизму или антисемитизму. Этим были вызваны, в частности, его реакции на книгу "Осторожный сионизм" Навстречу без ответа и письмо, опубликованное в газете Аргументы и факты. Книга Ж. К. Гагана вышла на русском языке в издательстве Прогресс уже после его смерти, что, я думаю, не случайно. Однако группа родственников послала в издательство письма с протестом и опровержением клеветы, которая осталась без ответа. Всего за четверть века отец написал для памятных записок более 14 тысяч страниц рукописного, около 5 тысяч страниц машинописного текста, так и не закончив предпринятого труда. Он умер за рабочим столом 25 июля 1991 года в возрасте 97 лет от инфаркта. Думаю, что он не просто хотел рассказать о своей жизни и работе, хотя и это было для него важно, тем более что даёт представление о жизни всего рабочего люда до Октябрьской революции и в первые годы советской власти. Ушла из жизни эпоха, а он был одним из её активных творцов и не сожалел об этом, хотя и повторял неоднократно, что Не всё сделали так, как надо, и не скрывал собственных ошибок. Но был твёрдо убеждён, что её достижения не должны пропасть в памяти людей. Хотел передать эстафету грядущим поколениям. Надеюсь, что публикация записок поможет узнать моего отца таким, каким он был. Разве ведь вымысы и клевету восстановить его доброе имя, выражая в благодарность издательству Вагриус и всем тем, чьи усилия позволили этому труду увидеть свет, а благожелательному читателю получить представление о жизни и деятельности Лазаря Моисеевича Кагановича и сохранить о нем добрую память. Майя Лазаревна Кагановича Паметные записки. Предисловие. Мои памятные записки я начал писать в 60-х годах, после того, как оказался на пенсионном положении. Правда, не сразу. Потребовалось некоторое время, чтобы пережить тот партийный политический удар, который мы молотов Гаганович, Маленков и Шепилов получили в 1957 году, будучи исключёнными из ЦК и Политбюро, а затем в 1961 году оказались исключёнными из партии. В последующем изложении, когда подойдёт к 1957-1961 годам, я расскажу подробнее о том, как была осуществлена фракцией хрущевской группы это расправа с вернейшими марксизм и ленинизм многолетними членами Политбюро. Трудно, невозможно описать тяжкое состояние людей, отдавших всю свою жизнь дело рабочего класса, трудящемуся народу, делу Ленинской коммунистической партии, оказавшихся вдруг исключенными из партии. Моё личное состояние углубилось ещё тем,